Стефан Борн и Адальберт фон Борнштедт. Маркс и Энгельс стремились превратить эту ассоциацию в центр революционно-демократических сил Европы, всячески содействовали расширению ее связей с английскими чартистами, французскими, швейцарскими и голландскими демократами. В октябре 1847 года Энгельс выехал во Францию. В Париже он вел переговоры с демократами и социалистами, встречался несколько раз с редакторами газеты «Реформа» Ледрюро Леном и Фердинандом Флоконом, а также с Луи Бланом, представителями мелкобуржуазных слоев Франции, пользовавшимися в то время значительным влиянием у трудящихся. Луи Блан рассматривал основанное на всеобщем избирательном праве демократическое государство как внеклассовое. Оно регулирует отношения буржуазии и рабочих, проводит социальные реформы, такие как организация общественных мастерских, снабжение их орудиями производства и тому подобное. Несмотря на утопичность и вредность его взглядов, Луи Блан в условиях предреволюционной Франции играл прогрессивную роль. Социалистическая демократическая партия, руководимая Луи Бланом, Ледрю Ролленом и Флоконом, Вела активную борьбу против конституционной монархии Луи Филиппа и буржуазных республиканцев. Была популярна среди рабочих. В союзе с ней было и тайное общество пролетариев-коммунистов. Его члены принимали участие в ее легальной деятельности. Это была партия, представлявшая блок мелких буржуа и тяготевших к социализму и коммунизму рабочих. Энгельс в сообщениях Маркса в Брюссель подробно описывал свои встречи с вождями мелкой буржуазии. «Флакон росл, грузин, небрежен в одежде и безразличен к внешним знакам славы». Он охотно несколько раз беседовал с Энгельсом относительно программы и тактики партии Маркса. А Луи Блани, который был необычайно щеголеват и крайне тщеславен, Фридрих писал всегда в ироническом тоне, Луи Блан тяготился своим маленьким ростом и часто повторял слова Наполеона «Быть длиннее не значит быть выше». Ему нравился Энгельс. Обычно легко обижающийся Луи Блан не выразил ни малейшего недовольства, когда Фридрих Энгельс стал излагать ему свои критические замечания по поводу написанной Бланом истории революции. «У вас отличный нюх, и вы на отличной дороге». «На вас опутывают чары», — сказал в заключении, смеясь Энгельс. Луи Блан, недоумевая, спросил своим пискляво-высоким голосом, «Чары? Но какие? Самые опасные — ваша идеология. Пока вы не сбросите их, вы будете бродить, не находя выхода». Луи Блан не решился оскорбиться и принял слова Энгельса как шутку. Маркс и Энгельс считали, что сотрудничество демократов различных наций — не исключает критики, наоборот, предполагает ее. «Без критики нет взаимного понимания, а, следовательно, и нет объединения», — писал Энгельс. Он критиковал мелкобуржуазные иллюзии, которые еще жили у французских социалистов, а также ограниченный национализм и космополитизм Луи Блана. Последний, выступая на одном банкете, поставил французскую нацию выше других. Энгельс отстаивал принцип пролетарского интернационализма, Внимание и уважение к заслугам каждой нации и, в первую очередь, народных масс. Укреплению Союза коммунистов Маркс и Энгельс отдавали много сил и внимания. В Париже среди членов Союза царил разброд. За несколько дней до приезда Энгельса из Союза была исключена одна община, которая под влиянием Грюна объявила себя противницей коммунизма. Две общины, нарушая постановление Первого Конгресса, возобновили связи с вейтлингцами. Энгельс со всей энергией взялся за дело и скоро добился первых успехов. Половина исключенных членов исключенной общины, разуверившись в Грюне, возвратилась в Союз. Влияние и авторитет Энгельса укреплялись каждым днем. Особенно важным было пребывание Энгельса в Париже в связи с тем, что в это время развертывалась подготовка ко Второму Конгрессу Союза Коммунистов, на повестке дня которого было обсуждение программы. На Первом Конгрессе Союза Коммунистов был принят проект коммунистического символа веры в форме 22 вопросов и ответов. Энгельс принимал участие в его разработке. Проект был разослан в общины Союза для обсуждения, Энгельс был не единственным автором этого документа, проект содержал еще много утопических идей, не соответствовавших теории Маркса и Энгельса.